Анализ позиции и аргументации. Суд присяжных состоит из 12 человек, которые должны решить, чей адвокат лучше, Роберт Фрост. В процессе переговоров основным инструментом защиты вашей позиции и воздействия на ваших партнеров и оппонентов является аргументация. Что такое аргументация? По своей сути, аргументация представляет собой процесс, который направлен на полноценное обоснование той или иной позиции с последующим убеждением в верности этой позиции определенного круга лиц. В стадии представления аргументов отстаивание своей позиции является наиболее сложным элементом переговорного процесса. Для того, чтобы грамотно представить аргументы, необходимо наличие высокого интеллекта, развитой эрудиции, внимательности и концентрации. Убедительность вашей аргументации зависит от того, в какой форме вы излагаете ваши мысли, как вы подаете информацию, каков порядок представления, а также качество и количество аргументов. Согласно общепринятой точке зрения, количество аргументов напрямую влияет на степень убедительности вашей аргументации по той простой причине, что большое количество информации создает более продуктивную почву для рациональных размышлений. Но на самом деле это не единственная причина. Большое количество доказательств может быть более убедительным не только потому, что у человека появляется больше мыслей, а потому что срабатывает чисто психологический механизм. На подсознательном уровне, не оценивая сущности представленных аргументов, мы начинаем думать: "Аргументов так много, видимо, эта позиция действительно правильно и справедлива". Поэтому можно предположить, что для убеждения неискушенного и неопытного переговорщика в своей правоте достаточно будет лишь вывалить на него абсолютно все, что вы имеете в своем багаже: аргументы вне зависимости от их силы, беспорядочно и без какого-либо разбора. Но не все так просто. В первую очередь, вы сами всегда должны помнить и держать в голове эту особенность человеческой психологии. Никогда нельзя поддаваться натиску большого количества аргументов. В 99% случаев, как минимум треть всех аргументов, представленных хаотично и без разбора, в ходе анализа можно парировать или вовсе признать несостоятельными. Внимательно слушайте оппонента и не обращайте внимания на количество аргументов, потому что качество аргументов всегда занимает первоочередное положение. Во-вторых, не полагайтесь на слабость и неопытность вашего оппонента. Не расслабляйтесь, ответственно подходите к сортировке вашей аргументации и ее подачи. Солидность и убедительность аргументов зависит от того, насколько четко и лаконично они сформулированы, насколько понятны и неопровержимы. Плюс ко всему, каждый аргумент должен не просто повторять предыдущий, иными словами, он обязательно должен нести что-то новое, новую мысль, подтверждающую вашу позицию. Не менее важен и способ подачи аргументаций. В меру настойчивая и уверенная манера представления доказательств вашей правоты также способна оказать позитивное влияние на объект воздействия. Конструкция вашей аргументации может быть как простой, так и составной. Простая аргументация заключается в представлении доказательств от вашего лица, обоснование исключительно вашей позиции. Такая аргументация является более короткой и понятной. Составная аргументация, помимо аргументов вашей собственной позиции, как правило, содержит в себе еще и обоснование неверности позиции оппонента, то есть по своей сути содержит контраргумент. Весь прием заключается в том, что благодаря использованию составных аргументов вы в определенной мере перехватываете инициативу. В одном высказывании, связывая свой аргумент и необоснованность позиции оппонента, вы завоевываете стратегическое преимущество в переговорах. Причем составные аргументы могут быть как последующими, так и упреждающими последующие в таком случае будут озвучены после аргумента оппонента, представляя контр-аргумент, вы связываете его с вашим очередным аргументом. Упреждающими вы можете попытаться предвидеть один из следующих аргументов оппонента, связать его с вашим аргументом и заранее развеять его. Упреждающий составной аргумент способен обескуражить оппонента, выбить его из состояния равновесия. К основным правилам убедительной и эффективной аргументации можно отнести следующие пять основополагающих идей. Первое. Верьте в используемые вами аргументы. Для этого избегайте лжи, непроверенных фактов и информации сомнительного характера. Несоблюдение этого правила влечет два риска: риск выглядеть неубедительным из-за того, что вы сами не верите в то, что говорите, и риск быть улеченным во лжи, что моментально сделает из вас недобросовестную сторону переговоров. Второе. Исключите возможность применения некорректных выражений, перехода на личности, оскорблений, прямого или завуалированного унижения вашего оппонента. Это никогда не поможет вам в достижении успеха в переговорах. Третье. Подбирайте аргументы, способ их подачи и темп речи в зависимости от поведения, личности, характера и иных особенностей оппонента. Четвёртое. Старайтесь использовать максимально точные, простые и лаконичные формулировки и термины. Не допускайте возможности двоякой трактовки вашего аргумента. Это облегчит восприятие и будет способствовать сближению позиций. Пятое. Не надейтесь на импровизацию. Даже если вы очень хорошо осведомлены о теме переговоров, знаете все аспекты досконально, Заблаговременная подготовка аргументации никогда не будет лишней. Вы сможете не только вспомнить то, что уже знаете, но и открыть для себя что-то новое, что позволит вам быть более убедительным, уверенным в себе и готовым к неожиданным поворотам в ходе переговоров. Как сказал один великий мыслитель древности: "Лучшая импровизация это заранее подготовленная" В вспомогательном советем, которые вы можете использовать для повышения эффективности своей аргументации, можно отнести следующее. Если оппонент категорически отказывается воспринимать один из ваших аргументов, не следует больше повторять его в такой же форме. Постарайтесь проанализировать причины такой реакции и попробуйте подойти с другой стороны. Не игнорируйте веские доводы оппонента. Старайтесь парировать их, отрицать либо признавайте их состоятельность в зависимости от ситуации. Игнорирование может быть расценено как слабость, неуверенность или растерянность. Прежде чем высказывать свой аргумент, попытайтесь парировать предыдущий аргумент оппонента, так ваша позиция будет более убедительна. Избегайте излишней настойчивости и попыток тотального доминирования над оппонентом, потому что такая позиция провоцирует отрицание и отпор. Отдельно коснемся основ порядка представления аргументов. Существуют разные способы и приемы применения аргументов по их силе. Кто-то чередует их, заманивая оппонента, кто-то сразу выбрасывает самые сильные, пытаясь с первых минут зайти с козырей. Но я предпочитаю другой метод. Наиболее правильным с моей точки зрения методом является представление аргументов по мере возрастания их силы. При этом важно из выявленных аргументов полностью убрать незначимые и неспособные даже в совокупности с другими повлиять на разрешение ситуации в вашу пользу. Этот этап отсеивания наиболее слабых аргументов, несмотря на кажущуюся простоту, является существенным, поскольку такой аргумент может значительно ослабить вашу позицию и может быть воспринят как жест отчаяния и доказательство неверности позиции. Также одним из элементов этого метода является сохранение самых главных аргументов напоследок. Необходимо, чтобы их было как минимум два – И каждый из них был очень мощным и сильным. Если вам удастся вычленить и приберечь аргументы, имеющие ошеломительный и сокрушительный эффект, неожиданные, парадоксальные, яркие, очевидные, то вы добьетесь самого мощного эффекта. Объяснение необходимости следования этому принципу при представлении своей позиции очень простое. Когда вы постепенно выкладываете аргументы и представляете их по мере возрастания, подготовленный противник ждет последнего, самого сильного аргумента, чтобы парировать его. Чаще всего это удается. У оппонента находится заготовленный контраргумент, и он его обязательно выложит. Именно по этой причине у вас должны быть в запасе еще более мощные аргументы. Так вот, второй ваш козырь, который вы не раскрываете до последнего момента, должен быть настолько весомым, чтобы предыдущий контраргумент вашего оппонента выглядел слабо. Для этого нужно научиться просчитывать не только собственную позицию и аргументацию, но и возможную аргументацию оппонента. Важно знать сильные и слабые стороны обоих оппонентов в мельчайших деталях. В этом случае вы многократно увеличиваете свои шансы на победу или достижение компромисса. Если говорить об оценке аргументов, их анализе, то, конечно же, встает вопрос: а есть ли какой-либо особый способ при оценке силы и убедительности аргументов? Обозначу основные критерии, которые позволяют говорить об убедительности аргументов. Итак, Вы можете считать аргумент очень сильным и убедительным, если он одновременно напрямую относится к предмету переговоров и к обсуждаемой ситуации. Вероятнее всего, неизвестен вашему оппоненту, будет для него неожиданным и неочевидным, основывается на конкретных, понятных и реальных фактах: статистике, документах иной подтверждённой информации воздействует не только на разум, но и на чувства и эмоции, к примеру, заставляет нервничать, волноваться. Если соблюдаются первые три условия, то аргумент можно считать сильным. Если соблюдены три условия, но одно условие из первой тройки не соблюдается, то аргумент можно считать средним. Если соблюдены менее трех условий, аргумент слабый. Теперь, когда вы научились оценивать аргументацию, ознакомимся с алгоритмом оценки вашего положения в переговорах. В PDF приложении к книге вы найдете таблицу, в которой будут представлены критерии, по которым вы сможете оценить ваше положение в предстоящих переговорах. Итак, далее будут представлены критерии, по которым вы сможете оценить ваше положение в предстоящих переговорах. После того, как мы определили критерии и их оценку, посчитав количество уникальных критериев и сумму баллов по ним, мы будем использовать их в таблице подведения итогов, которую вы также можете посмотреть в PDF-приложении. Предположим, что накануне важных переговоров у нас есть один очень сильный аргумент 2 балла. Плюс два сильных аргумента 1 плюс 1+1 балл. Плюс Три средних аргумента. Один балл. Количество средних неважно. Плюс знание двух возможных аргументов оппонента и сильные контр-аргументы к ним. Один плюс один балл. Плюс ведение переговоров на схожую тематику. Мы знаем проблемы, которые могут возникнуть, ситуация привычна. 2 балла. Равняется пять уникальных критериев, с помощью которых мы набираем 9 баллов. Вывод. Оценка нашего положения накануне переговоров выше среднего, а это значит, что нам есть над чем поработать. Например, если позволяют временные ресурсы, мы можем попытаться получить и изучить информацию о личности нашего визави, проработать основную и альтернативную схемы взаимодействия с ним, полноценно отработать этот критерий. Добившись успеха, мы получим еще один отработанный критерий, а также дополнительные 3 балла к оценке нашего положения. В результате мы проработаем все 6 критериев подготовки к переговорам, а сумма баллов увеличится до 12. Таким образом, наше положение получит оценку очень сильная». Если мы понимаем, что у нас нет возможности оценить личность нашего оппонента ввиду отсутствия информации или недостатка времени, мы можем попытаться еще раз проанализировать нашу позицию и позицию оппонента, найти еще один сильный аргумент для нашей позиции, а также выявить возможный аргумент противоположной стороны, на которой существует контраргумент. В результате мы получим два дополнительных балла. Сумма вырастет до 11, а оценка нашего положения, соответственно, повысится до значения сильная. Используя данные таблицы оценки аргументации и позиции, вы можете приблизительно оценивать свои шансы на успех в предстоящих переговорах, выявлять слабые места и совершенствовать свою позицию.